Какой-то молодой парень в маске с револьвером. Он сразу начал стрелять, хотя причин для стрельбы не было, они не сопротивлялись. Наверное, псих или наркоман. «Его поймали?» «Пока нет, но поймаем очень скоро дилетант». Он оставил много следов. Полицейский стоял, широко расставив ноги и отбрасывая длинную неподвижную тень. Похоже, он никуда не спешил и настроился на долгий разговор. «Наверное, следовало бы пригласить его домой», — подумала Оксана. Она почему-то почувствовала себя виноватой в произошедшем несчастье. Сама не зная почему. Может, потому что теперь не надо отдавать Джессике 300 долларов? Бедный Джон, бедная Джессика. Они были такие добрые. Не понимаю, кому они помешали. За что их убили? Ограбление, сказал сержант. Налетчик забрал 3000 наличными, жемчужные ожерелье и дорогие швейцарские часы. Да, я видела эти часы у Джона, сказала Оксана. Помощник шерифа кивнул. «Вы слышали выстрелы? Может, видели здесь в последнее время каких-нибудь подозрительных людей? Знаете, как бывает? Ходят, предлагают купить всякое барахло». «Нет, меня последнюю неделю не было дома», — сказала Оксана. «Я буквально пару часов назад вернулась из поездки». «А кто-нибудь из домашних?» «Муж в командировке», — сказала Оксана, — «уже давно. Больше никого нет». «Ясно», — сказал сержант с какой-то новой интонацией и впервые за время разговора пошевелился». Он достал из нагрудного кармана записную книжку и что-то там пометил. «А я-то думаю, почему вы так занервничали? Что ж, раз муж в отъезде, запирайтесь на все замки и будьте вдвойне осторожны. Если что, звоните мне. И не беспокойтесь так, пожалуйста. Налетчику недолго ходить на свободе. Мы его схватим и посадим на электрический стул». Он протянул ей визитную карточку. Оксана взяла ее и, наконец, решилась посмотреть сержанту Паддингтону в лицо. Оно у него было совсем юное, мальчишское и все усыпано веснушками. Вернувшись в дом, Джессика начала готовить кофе, но вдруг ее пронзило ужасное подозрение. Настолько ужасное, что даже в жар бросила и ноги подкосились. Бросив раскрытые кофеварку, она подбежала к платяному шкафу, открыла дверцу, сунула руку под белье. «Ничего!» Рывком выбросил на пол просто простыни, наволочки, полотенца, перевернула весь шкаф. Револьвер пропал. Оксана обессиленно опустилась на пол и заплакала на взрыд. Беда не приходит одна. Тот орган, который всегда приносил Оксане радости и удовольствие, вдруг стал доставлять проблемы и беспокойство. Ближе к ночи появилась боль в нижней части живота и уже не отпускала. Утром, принимая душ, Оксана почувствовала сильное жжение и зуд. Она не на шутку испугалась. Кое-как, позавтракав найденном в кухонном шкафу печеньем, взяла телефонный справочник Дайтоны и попыталась найти телефон врача с русской фамилией. Единственным, кто хоть каким-то боком подходил под это условие, оказался некто М. Выгоцкий, предлагавший широкий спектр услуг от общей терапии до урологии, член Американской ассоциации терапевтов, действительный член коллегии гинекологов Южной Флориды, почетный член Ассоциации мезотерапевтов США. «Прямо какой-то гений», – подумала Оксана и набрала его номер. «Хорошо», – сказал м Игоцкий, – «я приму вас в 12.30, запишите адрес». Деньги нужно было экономить, но садиться за руль в таком состоянии она не решилась и вызвала такси. Проезжая мимо дома Джессики, увидела разбитое окно в кухне – и желтую ленту, которой была запечатана дверь. Ей показалось, что оконная рама испачкана в чем-то черном. Выгодский оказался молодым симпатичным человеком, чем-то похожим на кутюрье или поп-звезду, в эффектном ослепительно-белом халате. Халат ему очень шел. Длинные черные волосы были собраны сзади в аккуратный хвостик. «Нет, я не русский», — улыбаясь, сказал он на чистом английском без акцента. «Мой отец приехал из Кракова, это в Польше. Но ведь Россия где-то там неподалеку, если не ошибаюсь». Он выслушал ее, затем усадил на свое хромированное кресло в откровенно бесстыдной позе, тщательно осмотрел, взял мазки, а потом небрежно вставил в святая святых палец в тонкой перчатке, понюхал и неопределенно хмыкнул. «Можете одеваться». Оксана прошла за ширму. Хотя после того, что видел доктор, и после тех манипуляций – который он с ней проделывал, это было чистейшим ханжеством или соблюдением приличий. Оксана застегивала бриджи, руки у нее дрожали, и она не сразу смогла вдеть пуговицу в прорезь. Наконец она застегнулась и медленно, как во сне, вышла из-за ширмы. Мистер Выгоцкий долго мыл руки, затем сел за стол и принялся заполнять медицинскую карту ровным круглым почерком. «Что со мной, доктор?» – нетерпеливо спросила Оксана – Он поднял голову и профессионально отстраненно улыбнулся. «Ничего страшного, завтра получим результат анализов и сразу приступим к лечению. Хотя клиническая картина позволяет уже сейчас предварительно поставить диагноз. Я почти не сомневаюсь, что у вас хламидиоз». «Хламидиоз? Это венерическая болезнь?» В ужасе спросила Оксана. «Нет, она не входит в группу венерических. Это из группы так называемых «заболеваний, передающихся половым путем». вирусная ЗППП. Это опасно?» «Как вам сказать, — отозвался доктор, — около миллиона американцев каждый год заражаются хламидиозом. И почти столько же излечиваются. Но требуется длительное и упорное лечение. Кстати, пока что воздержитесь от контактов с вашим партнером. А ему будет лучше тоже показаться мне. Скажем, завтра, чтобы вы одновременно прошли курс. Так что завтра приведите и его тоже». «Кого вести? Мигеля, Сурена или обоих?» — мелькнула ужасная мысль. Оксана начинала понимать, какие последствия повлечет эта болезнь. «Как я могла заразиться?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Инкубационный период от одной до трех недель, в редких случаях больше». Оксана заметила, что Выгодский смотрит на ее левую руку. Есть ли кольцо на пальце? Инстинктивным движением она спрятала руки за спину. Судя по внешним признакам, скорее всего, вы заразились недели три назад. «Мигель, грязная свинья, животная, скотина!» И тот страшный сон в руку. Она разрыдалась. «Не нужно плакать, ведь ничего страшного не случилось!» Доктор вскочил из-за стола. Вид у него был испуганный. Словно из-за плачущей пациентки его могут лишить лицензии и практики. «Все нормально, сейчас я приду в себя», — Оксана выставила руку. «Почему-то ей не хотелось». чтобы доктор М. Выгодский жалел ее. Она изо всех сил пыталась сдержать слезы. В Америке не принято проявлять слабость. Сейчас, через минуту, я буду в полном порядке. «Почему вы так эмоционально к этому относитесь?» — с каким-то даже удивлением спросил доктор. «Ведь дело, как говорится, жутейское». «Да, я знаю», — Оксана искала носовой платок. «Скажите, мой новый партнер. Я познакомилась с ним около недели назад». «Он может заразиться от меня». «А сколько раз вы вступали с ним в контакт?» Оксана едва не рассмеялась сквозь слезы. «Сколько раз? Сколько?» «Она, думаешь, считает. 10 раз двадцать?» «Нет, от 20 Сурен точно откинул бы копыта». «Я не помню», — сказала Оксана. «Много». «Много — это плохо», — сделал вывод М. Выгоцкий и записал что-то еще в карте. «Думаю, что вероятность стопроцентная». 14 декабря 2002 года. Москва. К вечеру мороза ослаб, зато повалил густой мокрый снег. Крупные снежинки кружили в воздухе, искрились в свете желтых уличных фонарей и автомобильных фар. Столбы, плакатные растяжки, ветки, деревьев, крыши машин, меховые шапки прохожих – все стало массивнее и тяжелее от налипшей холодной массы. «Кажется, спектакль уже начался», – подумал лернер поддерживая под локоть Анну на склизших ступенях националя. В кармане у Лернера лежали билеты в Кремлевский дворец на балет Большого театра «Ромео и Джульетта». Но сейчас он имел в виду другой спектакль, не подготовленный и опасный рок-н-ролл под Кремлем, а пасторальную и прекрасную зимнюю сказку. И действительно, огромные снежинки казались искусственными, надерганными из ваты, Они заполонили все пространство авансцены, на которой два расхристанных пацана радостно швыряли снежки в проходящих девушек. На заднике, в ослепительных лучах софитов, вата обвела белым контуром искусно выполненную декорацию красной кремлевской стены. «Впрочем, вся наша жизнь – спектакль», – невесело усмехнулся Лернер, который сам десятки лет профессионально занимался тем, что очень натуральные спектакли и ставил. Но у русских даже снег – особое событие. Это не просто редкое стихийное явление, как в Америке. Обычная замерзшая водяная пыль, падающая с неба и доставляющая неприятности. Нет, русские одушевляют снег. Снег идет. Здесь, в Москве, он именно идет. Торжественно спускается вниз по небесной лестнице, словно король в горностаевой мантии. спешащие наложить исцеляющие руки на своих золотушных подданных. «Ух ты!» — сказала Анна, улыбаясь в подсвеченное рыжими фонарями темное небо. «Красиво, как на рождественской открытке». «Будем считать это хороший знак», — сдержанно сказал Лернер. «Он не любил загадывать наперед».